И все же оно не застало меня врасплох. Это было странно и непонятно. Генри убили. И я позвонила товарищу Генри по работе, господину Кремеру, с которым уже виделась однажды. Тогда я понравилась ему, он даже пробовал со мной флиртовать. Потом я иногда разговаривала с ним по телефону, когда звонила Генри на работу. И я спросила господина Кремера, на какой день назначены похороны. Он ответил, что не знает, так как полиция еще не разрешает взять тело. Я испугалась. Он спросил, вы слушаете? Я поспешила ответить. Мы договорились встретиться в ресторане после работы. Войдя в зал, Креймер поискал меня глазами. Его взгляд дважды скользнул по мне, не узнавая. Я помахала ему рукой. Он был бледен и рассеян. Теперь он не пытался со мной флиртовать. С его лица не сходила нервная улыбка. Он был смущен, я не могла понять, почему. Потом Кремер все мне рассказал. Генри убили на его глазах. Они пошли в пивную. Несколько парней стали смеяться над шляпой Генри. Но Генри и Кремер не обращали на это внимания. Тогда один из парней потянулся за шляпой. Генри удержал ее. Они оба вцепились в шляпу И Генри пригрозил парню отлупить его. Они вышли из зала. Шляпу Генри отдал Кремеру. Следом двинулись остальные парни. Кремер за ними. В нескольких шагах от пивной Генри и парень стали друг против друга, остальные окружили их. Генри поднял руки, пританцовывая на месте. Когда-то Генри был боксером. Вы знали об этом? Нет, я не знала. Генри двигался довольно профессионально, но парни смеялись над ним. Для разминки он несколько раз ударил по воздуху. Потом ударил парень. Генри упал. Рухнул, как подкошенный. У парня оказался костет. Когда Генри упал, Кремер бросился к нему. Генри лежал неподвижно с закрытыми глазами. Над левым виском выступила кровь. Кремер решил, что Генри только потерял сознание. На самом деле он был уже мертв. Ребята стояли вокруг. Вдруг кто-то из них бросился бежать, за ним остальные. Один крикнул Кремеру, чтобы тот держал язык за зубами, не то и ему конец. Из пивной вышли люди и поинтересовались, что случилось. Кремер попросил вызвать врача и полицию. Шляпу он все еще держал в руках. К этому моменту Кремер уже догадался, что Генри убит. После допроса Кремера отпустили домой. На следующее утро полиция доставила его с работы в участок. Тех ребят уже собрали туда для опознания. Парень, ударивший Генри, плакал. Ему было 17 лет. Большинство из ребят оказались несовершеннолетними, ни одного старше двадцати. Потом Кремера отпустили. Полицейский, который провожал его, спросил, почему он не вмешался. Кремер ответил, что все произошло слишком быстро. Генри улыбался, собираясь драться с парнем. Из пивной он даже выходил со скучающим видом, а он, Кремер и не верил всерьез, что будет драка. — Теперь, конечно, я корю себя, — сказал Кремер, но, поверьте, я не виноват. Что я мог поделать? — Да, конечно, — сказала я. Он посмотрел на меня с надеждой, будто я впрямь могла снять с него вину. Вину, которую он сам внушил себе и о которой ему теперь трудно будет забыть. Я молчала, поэтому он начал крутить в руках бокал.